Он лоскутами швырял в воздух запах зеленых деревьев, которым обоняние Алисии прежде почему-то тупо пренебрегало. Ребра стали острыми и враждебными, как кинжалы. Лица статуи покрылись морщинами и корчились в гримасах, хотя раньше эти лица выглядели невыразительными и однообразными, совершенно неотличимыми друг от друга. Каждая из звезд, осыпавших нынче покров ночи, была не такой, как другие, то есть была единственной, и не смогла бы затеряться среди изморози созвездий и светящихся окошек. Тени от фонарей теперь уже не походили на грубые черные ошметки, у них возникли тонкие газообразные оттенки от серого до Смоленова. Да и лаковые башмачки Алисии теперь куда ярче отливали металлическим блеском. Сама же она в нынешнем сне бодрствовала, как никогда раньше, и даже вдруг испугалась. А что, если тот прежний город в действительности уже исчез, преодолев все заслоны и ограждения, и она, не отдавая себе в том отчета, находится другую сторону границы. Она совершенно трезво фиксировала каждую свою мысль, версии и догадки сменяли друг друга, иногда сливаясь, как тропки, безошибочно выводящие главной дороги. Если сон и бодрствование различаются только степенью четкости картин, то город по праву заслуживает чтобы его причислили к преддверию верхнего мира, того самого, где существуют зубные щетки и кофе, а также ритуал утреннего завязывания галстука перед зеркалом. Она шла медленно, упиваясь звуком каждого своего шага и внимая многоголосому эху, которое подошвы ее туфелек будили, касаясь тротуара. Она остановилась перед окном и увидела там подвижные тени. Тени курили и читали. Кавалеры приглашали дам на танец. Алисия обследовала боковые улочки, о существовании которых раньше не подозревала, и которые, покружив, привели ее в изначальную точку. Она прошла мимо дворца Мусс, обсерватории, Академии и министерств. Кусая губы и не решаясь шагать быстрее, хоть и очень хотелось, она наконец достигла огромной площади. Площадь показалась еще больше, чем всегда, еще пустыннее и луноподобнее. Уходящие вдаль здания выглядели кладбищем бесконечных фасадов, где навязчиво повторялись все те же ровные цепочки окон и ниш, пока их не скрадывало расстояние. Она услышала змеиный свист ветра, почувствовала, как он играет своими острыми кинжалами у нее перед лицом. В центре площади ее ждал ангел. Он напоминал монарха, принимающего наследников претендентов на престол. По мере того, как она приближалась, ангел вырастал, тяжелел, превращался в неподвижную черную птицу. Подойдя, она хотела заглянуть ему в глаза, но взгляд ангела был занят другим. Он скользил поверх крыш и башен и тонул в ночи, словно посылал куда-то сигналы, своей непостижимой воли. Алисия не чувствовала страха. Она произнесла имя ангела Махазаэль, четко выговаривая каждую букву, выпитую на знакомом пьедестале. Потом у нее опять закружилась голова, и ночь тоже закружилась перевернутой воронкой, куда постепенно втянула все звезды. Тут Алисия поняла, что ее настойчиво призывают в иное место».